Глава 23. Сегодня мы торопимся сильнее обычного. В попыхах мама закидывает на заднее сиденье свой нежно-бирюзовый укороченный кардиган, который она не успела надеть, сумочку, ланчбокс со свежими овощами для перекуса и папку с документацией, и мы трогаемся, едва пристегнувшись. Раньше я могла игнорировать ремни безопасности, ведь по пути от дома к магазину нет ни камер, ни сотрудников в форме. А сейчас мне жутко стыдно от того, что я вела себя так легкомысленно. С правой стороны мимо нас проносится черный «Лексус», и я мысленно фыркаю, осуждая безмозглого водителя за нарушение правил дорожного движения. «Приедешь на пять минут позже, и снова встать некуда», без особого недовольства заключает мама, когда мы оказываемся на месте. «Придется временно приткнуться здесь». «Ты забыла, чем это кончилось?» Напоминаю, я стараясь держать серьёзное лицо, в то время как втайне от всего мира свечусь изнутри. Это находчивые пони в глубинах моего подсознания развесили сотню огромных шаровидных лампочек, за что им даже благодарна. «Да, ты права», — отзывается мама, и, резко выворачивая руль, въезжает в прилегающий двор, где мы браковались уже не раз. Я выхожу из машины и, взяв у мамы ключи, спешу к дверям нашей цветочной лавочки. Витрина, начисто отмытая вчера перед закрытием, встречает меня глянцевым блеском. Взглядом я отыскиваю красавчика Алексея в пиджаке и галстуке и не могу не поприветствовать его улыбкой. Без пяти минут девять, всё в порядке. В мои утренние обязанности понедельника входит купание влаголюбивых растений под тёплым душем. Для этого в подсобке есть огромный поддон, похожий на низкая корыто и лейка со специальной насадкой. Я надеваю клеёнчатый передник с длиннющими завязками, которыми можно обмотаться с головы до ног. Беру рулон с пищевой плёнкой, чтобы прикрыть ею кашпо и грунт. И, напевая под нос мелодию одной заезженной песенки, в хорошем настроении принимаюсь за работу. И пока я устраиваю цветан тропический ливень, мама обслуживает первого клиента. Я слышу, как они приглушенно переговариваются и время от времени даже смеются. Взяв в охапку разрушившуюся маранту, умытую и благодарно развернувшую свои узорчатые листья, я заношу ее в торговый зал и застываю на месте. У витрины стоит девушка примерно моего возраста и держит в руках парня. «Моего парня!» Она смотрит на кактус так, будто бы влюбилась в него без памяти, и не уйдёт отсюда, не забрав его с собой. Вот гадость! Он не продаётся! Выпаливаю я и ставлю кашпо с марантой на пол, прямо под ноги. Подхожу к покупательнице и забираю у неё Алексея. На что мама реагирует более чем странно. «Лина! Что за выходки?» Она прилюдно отчитывает меня, как сумасбродную девчонку, совершившую недопустимый проступок, в то время как я просто защищаю своё. «Это мой парень!» С горячностью сообщаю я и повторяю. «Он не продаётся». Девушка пятится, хлопая наращенными ресницами, из-за которых её глаза кажутся кукольными. Она и сама вся такая Барби, с ногами от ушей, тонкой талией, ламинированными волосами и кожей цвета слоновой кости. Да, она красивая и эффектная, и у неё наверняка есть десяток воздыхателей, которые пытаются подкатить к ней неприступной крепости. Но ей этого мало. Она желает отнять у меня то, что стоит глубже и дальше, чем дебри витринной полки». Она покушается на теплоту, хранимую под сердцем. ни так да Я делаю ещё один шаг вперёд, крепко прижимая парня к груди и смотрю на покупательницу так, что от перенапряжения у меня вот-вот задёргается правый глаз. Девушка оказывается понятливой, и, криво улыбнувшись мне и маме, уходит без лишних вопросов. Дверные колокольчики провожают её мелодичной трелью, заглушая стук 12-сантиметровых шпилек. И как она умудряется держаться на них? Мама хмурится. Несколько секунд она пытает меня недовольным взглядом, а потом, наконец-то, спрашивает. «Ну и что это было?» Но я уже заготовила речь для неё. «Это было примерно тем же самым, как если бы у тебя захотели купить кулон». Хмыкаю я, указывая на подвеску, которую мама носит практически каждый день. Подарок её брата, моего дяди, несколько лет назад погибшего в авиакатастрофе. «Ведь ты бы ни за что не продала его, так?» «Нет, я понимаю, что сильно утрирую, но...» Чтобы не растерять те крохи аргументов... которые мелькнули на задворках моего разума, спешу поскорее озвучить их. Фотографию этого парня оценили по меньшей мере 1200 человек, в то время как другие опунции приносили нам не больше 100 лайков. Он станет лицом нашей цветочной лавочки, он привлечет дополнительную аудиторию, а в перспективе новых клиентов. Я передаю ей слова Алексея и про себя отмечаю, что его идея замечательна. «Лина!» Мама хочет что-то возразить, но я не желаю ничего слышать. «Ты не понимаешь!» Фыркаю я и ухожу к витрине, чтобы возвратить Алексея на место. А после поспешно хватаю за маранту, ставлю растение на вторую ступеньку стремянки и со скрипом придвигаю ту к стеллажу. Ляск металла по плитке заставляет меня съёжиться. В этот момент я отчётливо понимаю, что веду себя слишком грубо. Не мешало бы извиниться перед мамой. Но я уже лезу вверх, чтобы выдрузить маранту на самую высокую полку, а произносить извинения со стремянки — не очень-то хорошее решение. К тому же в подсобке меня ожидают другие кашпо с цветами, и я тороплюсь вернуться к ним, иначе торговый зал в глазах новоявленных покупателей будет смотреться пустовато. Когда я заканчиваю с расстановкой растений, которые после душа выглядят обновленными, свежими и просто блестят чистотой, наконец-то отваживаюсь подойти к маме. Она за стойкой, листает новый буклет с телансиями. «Мам!» Я встаю напротив и накрываю ее ладонь своей. Прости, я не хотела огрызаться. Не знаю, что на меня находит, когда я бываю риска и бесцеремонно, но я всегда осуждаю свою несдержанность. Вероятно, со стороны так не кажется, и в глазах других я эгоистична и высокомерна. Я вздыхаю, признаться вслух не так-то просто, и пытаюсь улыбнуться, потому что, подняв глаза, замечаю мамину улыбку. Может, я недостаточно много медитирую или недостаточно тщательно? Наверное, мне стоит поучиться у тебя. Ты просто очень эмоциональна, вся в отца. Тепло отзывается мама. «Это одна из самых веских причин, по которой мне следовало бы измениться. Я не хочу быть похожей на него», — недовольно хмыкаю я. Но тут же спешу переключиться с неприятной обеим нам темы. «Знаешь, мам, это опунция...» Начинаю я и запинаюсь на ровном месте. «Я ничего не имею против твоей опунции. Мне она тоже симпатична. И более того, я представляю, какое значение она имеет для тебя. Но в таком случае, может, лучше убрать ее с витрины?» Я пожимаю плечами. «Она должна там стоять, понимаешь?» А потом оборачиваюсь на звук колокольчиков. «Добрый день!» В магазин входит дамочка приятной наружности с парой-тройкой бумажных пакетов. Фирменная надпись говорит мне, что женщина прикупила себе дорогое бельишко в соседнем бутике и, наверное, заблудилась или ошиблась дверью. Мама, сжимая мою руку, участливо шепчет «понимаю» и отпускает меня, чтобы я поскорее занялась клиенткой. Я не знаю, о чём подумала мама и что именно она понимает, поэтому решаю вернуться к разговору несколько позже. Изводить себя размышлениями о ее догадках мне совсем не нравится. «Добрый день!» — откликаюсь я и отдаю себя в полное распоряжение потенциальной покупательницы. «Я увидела в вашей витрине одно милое создание», — начинает объяснять женщина, и я напрягаюсь всем телом. «О, нет! Не хватало только противостоять дамочке среднего возраста, бельишко которой стоит целое состояние. Я не могла оторвать от него глаз, и теперь хочу посмотреть на это чудо поближе». «Где же оно? А, вот!» С волнением я ловлю взгляд этой хищницы, готовой залюбить выбранное её милое создание, и понимаю, что она не похожа на ту, которую заводят идеальные рубашки. Женщина проходит к боковой витрине и указывает совсем на другую полку. «Можно мне эту прелесть? Что это? Декоративные розочки?» Я судорожно выдыхаю. Кажется, слишком громко. «Это колондива, популярный сортотип махрового колонхоя Блосфельда». Полголоса произношу я и спешно прочищаю горло. Каждой клеткой тела ощущает долгожданную лёгкость. Вы правы, её пышные бутоны напоминают миниатюрные розы. Какая вам нравится больше? Белая, жёлтая, розовая, красная? Несмотря на компактность растений, цветение у них обильное. Мне приглянулась розовая. Отличный выбор. Хотя, пожалуй, я взяла бы и белую. Замечательно. Улыбаюсь я и подаю покупательнице сначала одну малютку колонхоя, затем вторую. Каландива светлолюбива, она будет прекрасно чувствовать себя на западном или восточном окне. Полив умеренный, через несколько дней после высыхания грунта. Инструктирую я и боковым зрением замечаю какое-то движение по ту сторону соседней витрины. Я провожаю дамочку к стойке, предлагая оформить покупку, чем обычно занимается мама, а сама отхожу к стене и стараюсь разобрать, что же происходит снаружи. Мне видно лишь три мелькающих макушки, две девчачьи и одна неопознанная, некто в рэперской бейсболке. Вероятно, это троица — старшеклассники. чего они здесь крутятся? Вряд ли их интересуют кактусы. Я решаю подойти ближе. Надеюсь, что сквозь полки с растениями меня не просто будет заметить так сразу. Зато я смогу понаблюдать за компанией, влепившей витрину. Дерзнов делаю несколько шагов вперёд, присаживаясь на корточке и как бы без всякого заднего умысла принимаюсь переставлять крошечные кашпо с малышами эхинопсисами и эхивериями. До свидания, кидаю я уходящей дамочке, счастливой от сделанных покупок, или улыбчивой по жизни. И вновь переключаюсь на движение по ту сторону стекла. Одна из девчонок, та, что с французскими косами, глуповато улыбается и тычет пальцем в витрину. Вторая смеется, прикрывая огромный рот ладонью и что-то говорит. Куда они смотрят? Я позволяю себе привстать и, силясь разглядеть что-либо, неосознанно вытягиваю шею, но чувствую мышечное напряжение и запрещаю себе проделывать этот трюк. К тому же я, кажется, понимаю. Но, конечно, этот красавчик не мог не произвести на них неизгладимое впечатление. Я мечтательно улыбаюсь, вспоминая, при каких обстоятельствах мы с ним встретились, каким был его взгляд, такой была его улыбка, во что он был одет. В брюке цвета нави, пепельно-серую рубашку и начищенные лоферы с широким каблуком. Как держался, как говорил со мной и с мамой. «Нет, никак, тус, сам Алексей». И отдаюсь во власть розовым пони, которые столпились на краю бездны и скандируют. «Он прекрасен, прекрасен, прекрасен!» А сами бросают с обрыва потрёпанные транспаранты с надписями в духе «Мажор», «Выскочка», «Папенькин сынок» и всякое такое, не имеющие отношения к Алексею. Возвращаюсь с небес на землю и замечаю, что Тиф в бейсболке, а это явно парень, роется в кармане и выуживает оттуда несколько смятых купюр, которые он поочерёдно протягивает девчонки с косами. Они о чём-то переговариваются и идут к двери. Я бросаю взгляд на ценник, лежащий между опунциями и мамиляриями, и мой лоб покрывает испарина. «Вот пропасть! Они тоже позарились на моего парня!» Вскакиваю, хватаю кактус и за считанные доли секунды прячу его за выступом в стене, накрываю пустой коробкой, маскирую пакетом из фикс-прайса. Когда эта троица оказывается в торговом зале, я успеваю для пущей надежности загородить спиной убежище Алексея. «Здравствуйте! Можно нам кактус, который в пиджаке?» исклявым голосом спрашивает одна из школьниц. «Здравствуйте!» — на той же ноте пищу я. «Какой-какой кактус?» я невольно напрягаюсь, вспоминая о присутствии мамы. Но мама делает вид, что ее нет. Спасибо, мама. Девчонка крутит головой и подходит к стеллажу. «Он стоял вон там!» Не сходя со своего места, я слегка подаюсь вперед. «Где?» Девчонка растерянно пожимает плечами и многозначительно кивает парню. Тот, в свою очередь, смешливо кривит рот и косится на меня. «Так какой кактус вы хотели бы купить?» «Никакой!» Бойко бросает вторая девчонка с азиатскими чертами лица и жгучи черными волосами, собранными в пучок на затылке, и тянет подругу к выходу. «До свидания!» «До свидания!» — повторяет за ней парень. «До свидания!» — выдыхаю я. Мама тихонько смеется, и я, не сдерживаясь, отвечаю в своей коронной манере. «Что?» «Кажется, кто-то разменивается клиентами, и все ради сомнительных лайков в Инстаграме». «Нет, дело не только в Инстаграме!» — вырывается у меня быстрее, чем я могу отдать себе приказ молчать. «Я вижу», — улыбается мама. «И у меня есть неплохая идея насчёт того, как угодить и тебе, и клюнувшим на удочку клиентам». «О чём ты?» — не понимаю я. И, освободив парня из оточения, подхожу к ней ближе. Мама берёт кактус и вертит его в руках, разглядывая со всех сторон. «Думаю, следует позвонить Алексею и узнать, где он приобрёл это забавное кашпо. Нам не мешало бы заказать партию таких пиджачков на продажу. Посмотри, как твоя опунция притягивает взгляд прохожих, которые даже не думали заходить в наш магазин». Она передаёт парня мне и указывает на телефон. «Ты займёшься этим вопросом? Или я свяжусь с Алексеем сама?» Я медлю, переваривая предложение. А когда понимаю, что смогу снова услышать его голос, судорожно впиваюсь в гладкий край стойки. «Да!» «Что да?» — снова смеётся мама. «Да, да, да! Это всё, что я могу ответить на любой вопрос о нём».